Глава 3. И на другом краю города, в более уютной обстановке, встретились двое. Гостя принимал Хобер Малоу. Он слушал и затем осторожно поинтересовался. "Да, я слышал о вашей кампании, направленной на то, чтобы добиться прямого представительства в совете для торговцев. Но почему именно я, Твер?" "Джейм Твер?" Один из первых чужеземцев, получивших светское образование в академии, о чём он неизменно любил вспоминать. Я знаю, что делаю, твёрдо ответил он. Вспомните нашу первую встречу в прошлом году. Это во время подписания торговой конвенции? Именно. Вы тогда ещё председательствовали. Образно говоря, вы тогда просто пригвоздили этих краснорожих бульдогов к креслам. сделали своё дело и спокойненько удалились. Думаю, что с народом вы справитесь. У вас есть что-то такое? Блеск или что-то вроде романтизма. Спасибо за комплимент, суха дозвался Мэлло. А почему именно сейчас? Потому что время самое подходящее. Вы слышали, что министр образования подал в отставку? Это ещё не обнародовано, но точно А в ответ куда знаете. Но неважно. Кроме того, в акационистской партии серьёзный раскол, и мы имеем возможность покончить с ней раз и навсегда, если поднимем вопрос о предоставлении равных прав торговцам, а ещё лучше, просто потребуем демократии. Маловат кинулся в кресле, и вытянул ноги. Угу. Глубокомысленно протянул он Ничего не выйдет, твёрдо. Через неделю я улетаю по делам, так что лучше вам поискать кого-то ещё. Тверь подозрительно уставился на меня. По делам? Это по каким-то таким делам? Ой, это совершенно секретно. С литрой А. То есть аж с тремя літерами А. Такие дела. Я вчера беседовал с личным секретарем мэра. С этой змеёй под холодной сатом? разволновался Твер. Ловушка. Явная ловушка. Мало. Этот сукин сын хочет от вас избавиться. Мало твёрдо сжал запястье Твера. Держите себя в руках. Если это ловушка, я в один прекрасный день вернусь, чтобы отомстить. «Если же нет, то, как вы изволили выразиться, подколодная змея играет нам на руку, потому что наступает Селденовский кризис». Мэллоу ждал реакции, но ее не было. Твер беспечно поинтересовался. «А что такое Селденовский кризис?» «Господи Боже!» — вскричал Мэллоу и чуть не вскочил от изумления. «Что за дурацкий вопрос? Чему вас в школе учили?» Старик нахмурился. «Лучше бы объяснили». Последовала долгая пауза. Потом Мэллоу, до предела удивленный, проговорил. «Объяснить? Ну что ж, объясню. Хотя и очень странно. Когда отдаленные районы Галактической империи пришли в упадок и варварство возобладало, Гэри Селден вместе с группой психологов основал колонию». «Убежище, именуемое Академией, в самом ядре декарства и вырождения. Целью основания Академии было накопление культурных, научных и технических ценностей на благо будущей Второй Империи». «Да, да, знаю». «Я еще не закончил», — ледяным тоном продолжал Мэллоу. «Будущее Академии было спланировано на основании законов психоисторической науки», в то время невероятно развитой и мы оказались в таких условиях, что неизбежно должны были столкнуться с серией кризисов, преодоление которых быстрее продвинет по пути к будущей империи. Каждый селдоновский кризис означает конец очередной эпохи в нашей истории. Сейчас надвигается третий кризис. "Ну правильно", посхватился Тверь. — И как я это забыл? Но, честно говоря, школу-то я закончил гораздо раньше вас. — Действительно. Ну ладно, давайте оставим это. Лучше подумаем, почему меня отсылают в то время, когда приближающийся кризис так очевиден. Неизвестно, что тут будет, когда я вернусь. А выборы в совет каждый год. Твер, изучающий, глядел на Мэллоу. Вы что-нибудь подозреваете? Пока нет. А плана у вас есть какой-нибудь? Нет. Никакого плана. Ну, разочарованно протянул Твер. Ну нет плана. Ну нет. Знаете, Гардин как-то изрёк, чтобы при успеть в делах, планировать мало, нужно уметь импровизировать. Так что я, пожалуй, поимпровизирую немного. Тверь недоверчиво покачал головой. Оба встали, пожимая гостю руку, Малоу улыбнулся и неожиданно у него вырвалось: "Послушайте, а почему бы вам не полететь со мной? Да не смотрите так, старина. Вы же вроде бы торговцам были, пока не вообразили, что политика интереснее". Так я слышал, по крайней мере, Вера, опустив веки в молчальном мгновении, потом спросил: "А куда вы направляетесь?" Ориентировочно в район Восслаянского провала. Остальное потом. Ну, что скажете? А вдруг сад начнёт меня искать? Маловероятно. Ему не терпится избавиться от меня и почему бы заодно не избавиться от вас? Кроме того, я имею полное право лично набирать команду. Кого хочу, того беру. В глазах старика вспыхнули искорки. Хорошо. Я полечу с вами. Он вы свободил руку из железной лапищи Мелло и добавил: Это будет первый полёт за 3 года. Мэлло хлопнул его по плечу, так что тот пошатнулся и радостно пробасил: "Отлично! Просто класс! Теперь осталось только команду набрать. Знаете, где Док Далёкой Звезды? Загляните туда завтра. До встречи!"